Глава шестая. Нейтральный мир Гранкад. Выспался я на славу, как впрочем и отдохнул, да и пробуждение было приятным. Ну как приятным? Все в этом мире относительно. Нельзя назвать приятным то ощущение, когда кто-то стоит и методично попинывает тебя крепким башмачком надетым на стройную ножку. Но вот сама ножка вызвала такие будоражащие мое сонное сознание и необычные ассоциации, что кто-то смущенно вскрикнул и отбежал от меня метра на три. Хотя я лежал и ничего не делал. Ну как не делал? Руки-то живут сами по себе, своей собственной жизнью. И вот одна из них почему-то, я даже не могу предположить почему, потянулась, на очередном замахе этого упорного башмачка и погладила ту самую ножку, на которую он был надет. Погладила, даже можно сказать, воровато пробежала снизу вверх до внутренней стороны бедра. Наверное. Она как-то неосознанно прокралась бы и дальше, но как раз в этот момент и раздался тот самый возмущенный вскрик, и эта самая ножка исчезла, из зоны досягаемости моей руки. И я с каким-то ленивым блаженством открыл глаза и увидел пунцовые щеки Эреи, смотрящие на меня гневными и обиженными глазами с противоположного конца комнаты. Конечно, что сделано, то сделано. Тем более, я даже не сожалею об этой своей, на мой взгляд, совершенно невинной шалости. А потому... Довольно потянулся, будто кот объевшейся сметаны, под осуждающие и возмущенные взгляды не только Эреи, но и двух других девушек, сел, прислонился спиной к стене и с чистой совестью оглядел всех присутствующих в комнате. Глеос и Лениавис еле сдерживали те ухмылки, которые так и стремились сорваться с их лиц. Они, переглядываясь между собой, с каким-то озорным интересом смотрели в сторону моих, но ну, очень близких родственниц, упорно пытающихся скрыть от меня это наше родство, и явно ожидая какого-то продолжения с их стороны. Я же, взглянув на своих друзей и подруг, радостно произнес «Доброе утро!» и сразу обратив внимание на пустой стол посреди комнаты, спросил «А где наш завтрак?» после чего сделал вид, что совершенно не понимаю их таких недоуменно возмущенных взглядов, бросаемых то на меня, то на дверь, ведущую в коридор. Первый этот спектакль надоел Тея. «Ему бы только поесть», — усмехнулась она, решительно встала с кресла и, подойдя ко мне, правда учтя ошибку Реи, остановившись там, где до нее не смогла бы дотянуться моя рука, сказала, глядя сверху вниз на мою сидящую на полу фигуру, «И не надейся, что ты сможешь отделаться от нас простыми отговорками. Рассказывай, что произошло ночью и кто те маги, которых сегодня лечила Эрея». Посмотрев на серьезно настроенную девушку и также строго смотрящих на меня и ее подруг, Я ответил, «Конечно-конечно, только давайте сначала перекусим». «Хорошо», — согласилась Тея, «сейчас закажем завтрак к нам в номер». Если честно, я не очень хотел рассказывать им о том, что произошло ночью и надеялся перекусить в зале. И надеялся перекусить в зале. Это должно было дать мне некоторое время чтобы придумать более-менее правдоподобную историю. Но одна из моих красавиц поступила умнее меня, не дав мне ускользнуть из-под их бдительного ока в общий зал. «Придется кое-что все-таки рассказывать», — вздохнул я, глядя ей прямо в глаза. «Но гарантировать ей, что все рассказанное будет правдой, я не могу. Ведь это как раз Один из тех случаев, когда чем меньше знаешь, тем лучше спишь. Я уже хотел подняться и направиться к столу, когда из коридора раздалось угрожающее рычание, чей-то очень испуганный вскрик, а потом звон разбитой посуды. «Вот же!» — стукнул я себя по лбу. «Как я мог забыть об Хуте, который все еще несет стражу в коридоре, Охраняю комнату, глиная. — протянул я и сказал, удивленно посмотревшим на дверь моим друзьям. Планы несколько поменялись, нужно кое-что закончить. И не обращая внимания на возмущенные взгляды девушек, направленные мне в спину, выскользнул в коридор.